Не знаю, согласилась ли тогда Клара на уговоры все-таки надеть костюм Сандакана на детский бал, всякий раз на карнавальной неделе, проводившейся в фойе Театра Москанье. К тому времени я уже погрузилась в новый заказ, срочно шила приданное для младенца, который должен был родиться в апреле. Бабушка готовила ему подарок, включавший и фланелевые пеленки, чтобы пеленать ножки, поскольку она, как и Ортанезе, была дамой современной. Эпикейные свивальники только для груди и боков малыша, чтобы поддерживать спинку. Шила я дома целыми днями в одиночестве, и времени на размышления у меня было достаточно. Покрывая эти распашонки, конвертики, свивальники вышивкой, я вдруг поймала себя на том, что фантазирую о собственном ребёнке, розовощёком малыше с тёмными, будто у лани глазами. Но я немедленно отбросила эту мысль. Между тем, один раз в неделю Я, как и раньше, посвящала белью мисс Лили Роуз. Эта сплетница Филамена сообщила мне, что в последнее время мисс частенько бывала подавлена, что плакала в своей комнате за закрытой дверью и что не могла уснуть без лекарства, которое горничная называла этот её опиум. Когда мне доводилось застать мисс дома, я тоже находила её печальной и расстроенной. Она так потеряла в весе, что мне пришлось заузить её юбки и перешить поговицы на жакете. Ела она очень мало и казалась больной, хотя привычным занятием посвящала себя с присущей ей энергией. Однажды я увидела у нее на правой скуле желтоватое пятно, похожее на синяк, уже почти сошедший. «С велосипеда свалилась», — поспешила она объяснить мне, заметив мой взгляд. «Ветка попала в колесо прямо между спицами. Повезло еще, что запястье не вывихнуло, как ты». Да, уж действительно повезло. Она как раз заканчивала картину на «Религиозный сюжет». огромный в лазурных тонах, быстрыми движениями орудуя шпателем широкой кистью. Это по заказу настоятеля собора в Г. Нужно доделать к открытию новой капеллы, объяснила она, опередив мой вопрос. Похоже, мисс, как и мне тоже приходилось выдерживать сроки. У неё всегда было много посетителей. Иногда заходил и барон Салай, строивший из себя властелина мира, а потом и критиковавший всё и вся. Придирчиво глядя в картину через монокль, Он заявлял, что перспектива на росшину от цвета категорически не сочетаются друг с другом. Однако мисс вопреки обыкновению защищала свою работу, не принимая никакой критики, а однажды в моём присутствии даже послала его к чёрту. Когда картина наконец была закончена, мисс решила не отправлять её по почте, а лично отвезти в Г и устроить себе небольшой отпуск в этом городе, где у неё жила подруга, муж которой разводил лошадей. Конные прогулки на свежем воздухе пойдут мне на пользу, говорила она, собирая чемодан. В итоге отдых оказался не таким уж коротким. Мисс Бризко отсутствовала больше месяца и вернулась совершенно изменившейся. Всё такой же стройный, но с порозовевшим от частых прогулок лицом, с распрямившейся спиной и в спокойном расположении духа. Она даже купила невиданную в наших краях шляпу, весьма элегантную, украшенную шёлковыми розами. повлениями перьями, восковыми вишнями и другими фруктами. Филомена проболталась, что мисс перестала принимать лекарство от бессонницы, а с наступлением весны ежедневно совершала длительные велосипедные прогулки, хотя привычных пучков цветущих трав больше не привозила. Более того, она попросила меня помочь ей уложить гербарий в небольшой сундучок вместе с несколькими старыми книгами, фотокамерой и принадлежностями для печати фотографий. А после велело снести сундучок на почту и отправить на адрес её банка в Англии. Нам с Филаменой оставалось только гадать о намерениях мисс. И что ещё больше нас поразило, выдвинув как-то ящик её тумбочки в поисках пуговицы, оторвавшейся от ночной сорочки, я обнаружила там пистолет. Небольшой револьвер из тех, что можно носить в кармане или в дамской сумочке. Мисс застала нас растерянно передающими этот опасный предмет из рук в руки, но не разозлилась, чего мы надо сказать, опасались. А только сказала, что сама виновата, нужно было запереть ящик на ключ. Однако на случай, если мы вдруг снова увидим пистолет, трогать его категорически запретила. Хорошо ещё, что он был не заряжен. Не то чего доброго, выстрелил бы и убил кого-нибудь. И зачем же вам держать в доме пистолет? поинтересовалась Филомена особо куда более наглая, чем я. «Ты права. Как-то ведь я раньше без него обходилась», — рассмеялась мисс. «А этот купила в Ге. Мы с подругой и ее мужем много гуляли по окрестным лесам, где, говорят, можно встретить бандитов. Что за чепуха? Ну да, мы видели нескольких оборванцев, но это были пастухи, и все, чего они от нас хотели, чтобы мы попробовали и купили у них вкуснейшего сыра». «Но пользоваться-то вы им умеете?» — не унималась Филомена. Да, еще с юности. В Америке никто не пускается в путешествие без оружия. И разрешение у меня есть. Иначе никакого пистолета мне бы в ГЭ не продали. Но, наверное, стоит отнести его в банк, пусть хранится в сейфе. Однако вскоре мы поняли, что она этого не сделала.